Глава четвертая. Есть все основания полагать, мы не на земле, огорошила сходу нас всех матушка. Ее строгий собранный взгляд приковал внимание собравшихся. Проведя первичный осмотр местности, могу с уверенностью заявить, мы находимся в среде, которая имеет мало общего с землей в ее привычном виде. Она достала из кармана блокнот и ручку, пробежала глазами по сделанным ранее записям. Первое. Экосистема демонстрирует признаки конвергентной эволюции. Морфологически большинство растений схожи с земными видами, но присутствуют явные аномалии. В частности, все исследованные за сегодня образцы содержат пурпурный пигмент в сосудистой системе листьев, что может свидетельствовать либо о другой биохимической основе, либо о мутациях под воздействием неизвестных факторов. Животные также имеют сродство с земными видами но отличаются размерами и часто окраской. Например, зафиксированный образец, похожий на представителя семейства сквирейди, проще говоря, белки, имеет нетипичный цвет в виде синих пятен и увеличенной конечности, что явно указывает на адаптацию к иным условиям среды. Ее голос был ровным, спокойным, как будто она читала лекцию. Я понимала не все, как и люди вокруг. О чем и сказала, подняв руку. «Мама, можешь, пожалуйста, изъясняться проще?» «Хорошо, Дианочка», – кивнула она и продолжила. «Второе, на что я хочу обратить внимание, это разлом под нашим домом. Он слишком ровный, словно его кто-то специально создал. Вы заметили этот металлический привкус на языке и странные звуки, похожие на биение сердца? Правда, все это уже исчезло, но, тем не менее, оно было. Посему, возможно, глубоко под землей что-то работает, какие-то механизмы» но это пока только предположение. Она закрыла блокнот, посмотрела на внимательно ее слушающих людей. Еще мы нашли следы от лап, оставленные хищником, и они куда больше, чем у белого медведя самого крупного из земных. Услышав это, народ нервно переглянулся, кто-то зашептался. Тетя Клара открыла рот, чтобы что-то сказать, но мама ее опередила. Теперь о самом важном: как нам выжить? У нас мало воды и еды. В таких жарких местах легко заболеть, если пить грязную. Поэтому первое, что нам нужно сделать, найти чистый источник воды и придумать, как ее очищать. Матушка обвела взглядом собравшихся. Нужно понимать, что мы тут чужие. Местная биота, от микроорганизмов до высших форм жизни, может представлять для нас смертельную опасность. Дорогие мои, всем вам я настоятельно советую не тащить в рот, что ни попадя. Ни в коем случае не пробуйте на вкус никакие травки или ягоды, грибы. Любую найденную воду нужно обязательно кипятить, даже если она кажется чистой. Мы в другом мире, как бы фантастически это ни звучало. Высока вероятность, что кроме нас эту планету населяют и другие разумные. Я понимаю ваш страх, но паника погубит быстрее, чем любые местные опасности. Сейчас нам нужно держаться вместе, действовать сообща. «Спасибо за доклад, Евгения Ивановна!» Подскочил к ней председатель ТСЖ, не очень вежливо подтолкнул маму к костру, словно прогоняя надоедливую муху, приговаривая «Садитесь, садитесь!» И, оставшись один на пятачке, расправил плечи, округлив тощую грудь, заявил "Все это правильно, не паниковать, действовать сообща. Необходимо определить путь, по которому мы станем двигаться, чтобы выжить. И прежде чем я озвучу свой план, Хочу резюмировать прошедший день. Мы провели визуальное обследование здания. Несущие конструкции подъездов не имеют критических повреждений. В фундаменте и стенах трещин не обнаружено. Кровля и перекрытие в удовлетворительном состоянии. Докладчик явно наслаждался всеобщим вниманием. По моей оценке, как председателя ТСЖ, здание пригодно для проживания. Дальше. Нас осталось всего 120 человек. Из них 18 детей. 54 женщины, остальные мужчины. Список продуктов весьма впечатляющий, но все это быстро закончится, ибо запасы неоткуда пополнять, артов много. Выходит, придется охотиться». И покосился на моего деда и дядю Степу с мужчинами, которые примкнули к бывшему военному. «Не проблема», – махнул рукой дедушка. «Ловушки поставим, тратить патроны вверх глупости, они тоже невосполнимы». «Ну, я ни разу не охотник, потому тут вам не советчик», пожал узкими плечами Игорь Викторович. «Насколько я знаю», – прочистив горло, продолжил он, «у некоторых, увы, не у всех, проявились некие странные способности. Кто-то стал сильнее, чем был, во много раз. Этим просто необходимо верно распорядиться. Кто его знает, надолго ли сия функция им дадена?» «Да, прошу прощения, я забыла об этом упомянуть. И это третий аргумент подала голос мама. Еще одно подтверждение, что это не Земля». «Ага, спасибо», — небрежно кивнул ей Игорь. «А теперь поднимите руки, у кого проявили сверхспособности». Из 120 человек приблизительно треть получили дар. Я тоже подняла руку. Все же и мне отсыпали чуток. «Отлично!» И столько недовольства в голосе Игоря Викторовича, хоть лопатой черпай. Его, к слову, новая реальность не облагодетельствовала. К чему я все это веду? Раз у нас столько суперсильных людей, следует покинуть этот разлом и отправиться на поиски обжитых мест. Уверен, они найдутся. Но даже если и нет, оставить эти джунгли и обосноваться в менее опасной локации все же предпочтительнее, чем сдохнуть тут от укуса какой-нибудь ядовитой тварины. Люди загомонили, принялись горячо обсуждать слова председателя. Всем даю два дня, чтобы упаковать вещи и продукты. После выдвинемся в путь. «Погоди!» – голос дяди Степа перекрыл новую волну шепотков. «Как же ты так за всех все решил? Непорядок! А как же показать другую сторону подобной авантюры? На мой взгляд, сумасбродный. Слушайте!» Мужчина вышел вперед, чтобы его было видно. «Эти стены...» – тычок на наш многострадальный дом. «Наша защита! С умом поставить замки на двери в подъезды, и ни один хищник не проберется. С крыши можно вести наблюдение». И если тварь будет, ну уж, очень крупной, бить на поражение. Смастерить арбалет, на крайняк лук и стрелы. Руки у многих из вас растут откуда нужно. А идти туда – взмах рукой в сторону густого пугающего леса. Чистое самоубийство. Ну и что, что у нас проявились какие-то сверхвозможности? Боевого опыта у двух-трех. Остальные растеряются. Не смогут защитить ни детей, ни себя. После его слов вдруг стало тихо. Кажется, прониклись. Я была полностью согласна с Вишневским. Обустроим быт, будем ходить на охоту, отыщем источник воды. Потихоньку составим карту местности и только потом станем думать, идти на поиски себе подобных или нет. Подготовимся. Я научу вас рукопашному бою, бою на ножах. Дианочка покажет, как стрелять из лука, так ведь? И посмотрел на меня. Я молча кивнула. Куда ж я денусь? Конечно, обучу. Игорь Викторович, плотно сомкнув губы, помрачнел лицом. Снова его перебили. Снова его авторитет подвергли сомнению. Мужику явно подобное не пришлось по вкусу. «А если и Сергей...» Игорь нашел глазами парня, помогавшего нам сегодня на спуске и принимавшего тела погибших. «Прав. Вдруг здесь водятся монстры, и они разумны. И их много. Сегодня, допустим, ночь пройдет спокойно, а завтра...» О том, что мы тут поселились, рано или поздно пронюхают. считая, следует действовать на опережение. «Давайте решим дело просто», – не выдержал дедушка Ваня. Голова от ваших размусоливаний раскалываться начала. «Дорогие соседи», – повысил голос он, – «предлагаю вам всем все хорошенько обдумать и принять взвешенное решение. Ежели кто и впрямь захочет тащиться в неизвестность, продукты выдадим, оружием поделимся, пожелаем удачи». «И баста. Ах да. Ни я, ни Степан, ни Игорь. Решить, что делать с телами погибших, не можем. Посему поутру проведем голосование. Придать их огню или вырыть общую могилу». «Спасибо, Иван Михайлович», — искренне поблагодарил его Вишневский. «А теперь расходимся по квартирам. Запираемся на все замки. Окна перекрыть шкафами». «Кара! Это все кара за наши грехи! Очиститься надо!» Визгливо крикнула тетя Клара, вырвалась из рук сына и вскочила с места. Потрясая кулаком в воздухе, зашипела, пугая нас своим безумным блеском в глазах. «Верно, Игорь Викторович предлагает. В дорогу след отправляться. Выпавшие испытания пройти с честью. Тогда и благодать на нас не зайдет». «Да не ариты, ты! Зверей приманить хочешь? Дурында такая!» налетела на сбрендившую тетку баба Нюра. «Нужно организовать дежурство», – повернулся дядя Степа к хмурым мужчинам, когда Люд стал медленно расходиться по подъездам, обходя стороной Клару и насевшую на нее бабульку. «Костры всю ночь должны гореть, они отпугнут зверей. Дежурить будем по трое и на крыше».